Из-за мучительных размышлений дорога в 1500 километров показалась мне мгновением с тремя заправками. Она пахла вонючим бензином, энергетиком и отвратительным кофе в придорожных кафе. Какой дурак выезжает в ночь! Но я не мог ждать утра голова распухала от мыслей. «Это только мое дело. Она ее убила. Я упустила самое главное». Мою Ольгу может забрать не только светило медицины, но и что-то еще. Отвратительное, мерзкое, я чувствую это всем своим существом, и ответы на вопросы там, в Гулькевичах. Так, вот он, дом. Обычная старая пятиэтажка, ржавые решетки, облезлые серые стены. Все как в моем детстве, только двери на замке, сейчас все запираются, просто так не войти. Тридцать семь. Вызов. Трясущимися пальцами тыкаю в домофон. Кофе перепил. И энергетиков. Тррр. Тррррр. Тишина. Странно. Время почти восемь утра. Должна быть дома. Тридцать семь. Вызов. Набираю повторно. Без результата. Неприятные ощущения собираются в комок у КДК. «Ох, семён Семеныч!» Она ж в больнице, скорее всего, или у этого Ивана, или...» Собираюсь уходить, но дверь с лязгом отворяется, и худенькая пожилая женщина практически сбивает меня с ног. «Да что ж ты тут околачиваешься? Прямо под дверью-то ушибся?» Потираю лоб, но вместо ответа произношу. «Вы случайно не знаете Зинаюту Георгиевну?» Старушка хмурит брови и на секунду замирает. «А тебе чего, голубчик, не риэлтор ли часом?» Она хмурится еще больше, и маленькие цепкие глазки прячутся под седыми бровями. «Не, я к ее внучке приехал. Зинаида Георгиевна в больнице с инсультом, и Ольга с ней. Вот разыскиваю». «Бог с тобой. Зина померла неделю назад. А дурень этот, врач, позвонил Ольге и все рассказал». Она, как услышала новость, так с управлением и не справилась. Лежит твоя Ольга в коме. Еле собрали ее. Вот, еду к ней. Выросла она у нас тут. Дочь полка, не бросишь. Мамка-то у ней кукушка. Я не понимаю ни слова из того, что тараторит эта сухонькая женщина. Милок, а, Милок, ты че или тоже помереть собрался? Впереди скачет лысина, огромная такая, размером с крупный грибфрут. Подпрыгивает и блестит в свете больничных софитов. Я понял, почему Ольга отправила мне фотку Ивана. Иван — низенький, толстенький мужичок в очочках, с круглой лысиной, как шапка у и еще потный. От постоянного стресса, видимо, в его руках целая краевая клиника. «У всех свое горе». Она отправила мне ценный кадр, чтобы я был спокоен. Но куда я смотрел? Воображение и ревность рисовали мне мачо. Даже смешно. Но сейчас я смотрю на этого мужчину, как на ангела-хранителя. «Помоги, вонюха помоги!» Почти молюсь я, следуя за лысиной. «Понимаете, я врач, я не волшебник». Иван будто бы слышит мой внутренний монолог. «Датчики не врут, это машины» мне трудно об этом говорить. Ольга — родной мне человек, но ее больше нет. Есть здоровое сердце, которое качает кровь. Мозг мертв». Я молчу. Стискиваю зубы, но молчу. Я точно знаю, что она жива. Легонько нажимаю на ручку дверь и неспешно отворяю. Картинка шокирует. На кровати лежит тело. Белое, перемотанное. Сквозь бинт на ноге просачивается кровь свет надо повязку поменять кричит иван в раскрытую пасть коридора wrote, пи пи пи машины с датчиками проводами и шлангами качают в ольгу жизнь поднимается механическая грудная клетка рядом еще один мозг я стою как вкопанный Вибрация телефона нарушает привычный ритм механических звуков жизнеобеспечения. На автомате смотрю на экран. Уведомление. Мэйл. «Зачем ты приехал? Зачем?» Перевожу взгляд на Ольгу. Ее глаза закрыты, тело неподвижно. Она спокойна и безмятежна. «Дззз! Дззз! Убирайся! Ты ничем не можешь мне помочь!» Делаю глубокий вдох и плавный медленный выдох. Дзззз. Я хотела, чтобы меня кто-то любил. Любил. По-настоящему. Но откладывала все на потом. А потом не наступило. Сейчас ты понимаешь, что это конец. Ты свободен. Я схожу с ума? Как такое возможно? Может, это чьи-то злые шутки? Антон. «Юридически вы не имеете права здесь находиться. Я по настоянии... Клавдии Васильевны вас пустил. Сами понимаете, ни муж, ни брат, ни сват. Так что увидели, и все. Давайте не будем больше друг друга задерживать». Молча киваю и выхожу из палаты. «Я не знаю, что делают в таких случаях. Еще я не спал сорок восемь часов». «Снимите бахилы, молодой человек!» Слышу я вслед, но безучастно гребу по грязному асфальту в сторону машины. Захлопнув дверь, устало опускаю голову на руль, тупо рассматриваю свои ботинки в нелепых синих пакетах. Краем глаза замечаю черное мохнатое кольцо с бусинами, надетое на ручку КПП. Олина — резинка для волос. Бросает их везде, как маячки, а потом вечно ищет. Снимаю резинку, крепко сжимаю ее в ладони, словно боюсь потерять этот дорогой сердцу маячок, последнюю физическую ниточку, которая связывает меня с Ольгой, и проваливаюсь в пустоту. Солнце щекочет нос, отчаянно хочется чихнуть. Жмурюсь и медленно открываю глаза. Затекла нога. Делаю неловкое движение, и тысячи иголок врываются в нервную систему. Больно щеплю себя, чтобы поскорее снять неприятное ощущение. Ужас произошедшего постепенно доходит до сознания. Вскакиваю и ударяюсь головой о потолок автомобиля. Который час? Сколько я спал? Почта? Трясущимися руками хватаю мобильник. Да, есть письмо от Ольги. Привет. Не думала, что когда-либо напишу такое. Я снова хочу верить людям. Я снова хочу верить в людей. Я снова хочу любить. Я не рассказывала. Но только потому, что даже себе запретила заходить в этот уголок своей жизни. Ты не знаешь, каково быть брошенным ребенком. Забытым, ненужным, случайно рожденным. Каково кричать вслед удаляющейся красной юбки в широкую зеленую клетку, а потом еще много лет вздрагивать при виде красных юбок и зеленых клеток? Ты не знаешь, каково маленькому человеку горько плакать в своей кровати, когда острый нож понимания, что не нужен родителям, рассекает тебя надвое, чтобы в одной половине оставить недополученную любовь, нерассказанные сказки, нецелованные утра, а в другой половине, холодной, без сердца, начать выживать. Ты не знаешь, ты не знаешь, каково это, когда уныние и грусть наполняет тебя до краев. Меня воспитывала бабушка. Она любила меня, но каждому ребенку нужна мама. Моя мама меня бросила. И хуже всего то, что она снова меня бросит. Решают вопрос об отключении. Она прилетит из своей сытой заграничной жизни и снова, снова бросит меня, уже совсем большую, но беспомощную. Теперь навсегда. Бабушки нет, я снова одна, заперта в теле, отрезана от жизни, как тогда, в детстве, когда мама улыбнулась, спокойно сказала «пока», и ни разу не обернулась, уходя в жизнь, где не было места нам двоим. Она ушла молча и просто, под крики маленького разбитого сердца, а я еще долго кричала, сначала в голос, потом лет десять внутри, а потом впала в кому. Нет, не сейчас, тогда, я давно в коме. «Была, пока не встретила тебя, живого и настоящего, и потихоньку стала оттаивать. И сейчас я хочу жить! Я правда хочу жить! Хочу все-все тебе рассказать, каждую боль, каждую грусть, чтобы по моему лицу текли горячие и соленые слезы. Я бы шмыгала носом, а ты бы обнимал меня и тихонько успокаивал. Я никогда, никогда не прошу тебя, никогда!» Жаль, что у нас совсем нет шансов. Слезы катятся по моим щекам. Говорят, что мужчины не плачут. Врут. Выключаю мобилу и затихаю в раздумьях. Связь только в одну сторону. Послать ответное письмо Ольге я не могу. Пробовал тысячу раз. Что же делать? Соберись. Так, для начала нужно добыть точную информацию и поговорить с матерью. Недолго думая, закрываю авто и возвращаюсь в больницу. Нарочито, непринужденно кивнув охраннику, который видел, как утром меня встречал главврач, поднимаюсь в отделение. «Ну, милая», — опуская взгляд на Бейджик, — «Оленька, ну еще бы хоть разочек мне ее увидеть». «Не положено». Медсестра поднимает на меня большие васильковые глаза. «Ну, как не положено? Положено!» Умоляюще говорю я и сую свернутый пополам листок, из которого торчит денежная купюра. Девушка вспыхивает. «Вы совсем уже? Заберите!» Она оглядывается по сторонам и отпихивает листок. «Она тоже, Ольга, вы когда-нибудь любили? Вот лежали бы вы там, а к вам бы его не пускали!» «И кому от этого плохо? Кому?» Медсестра нерешительно берет купюру. — Только на минутку, я вас не видела. Посылаю ей благодарный взгляд и несусь в знакомую палату. — Оль, не дрейф, поняла? Напиши мне все, что знаешь, все, что при тебе говорили. Когда, что, как, я не дам тебя отключить. И про мать напиши, где ее найти. Я не отдам тебя никому, слышишь? сжимаю прохладную ладонь убираю выбившуюся прядь волос и целую свою спящую красавицу непрошенная слеза падает на ее щеку говорят что мужчины не плачут врут д -з, з понедельник девять ноль ноль мама вроде бы сегодня прилетает я не расслышала медсестры между собой обсуждали жить скорее всего будет у бабушки адрес ты знаешь Вскидываю глаза на мобильник и киваю ей в ответ. Понял? «Дззз!» — «Я люблю тебя». Улыбаюсь и вслух говорю. «Я сильнее». И точно знаю, что где-то глубоко внутри себя Ольга тоже улыбается. «Та же старая пятиэтажка, та же ржавая железная дверь. Тридцать семь. Вызов. В этот раз открывают». Поднимаюсь на третий этаж. Меня встречает красиво одетая, ухоженная женщина с короткой стрижкой. Вполне приличная. Что же с тобой не так? Смотрю на тещу и не могу понять, почему она так жестоко обошлась со своим ребенком. Жаль, бабуля умерла. Она наверняка могла бы многое рассказать. — Вы хотите мне передать Ольгины вещи? — Нет, я бы хотел вам кое-что показать. «Знаете, известно масса случаев, когда пациенты приходят в себя. Осторожно начинаю я и протягиваю ей мобильник. Не подписывайте документы, не бросайте ее. Как тогда? В тот вечер, когда на вас была красная юбка в зеленую клетку, когда олег кричала громко, а вы даже не повернулись. Она написала мне об этом сегодня, она пишет мне». «Она жива! Там, внутри! Не убивайте ее!» Женщина молча смотрит на меня, потом на экран, бегло читает, и на ее лице отражается яркий калейдоскоп эмоций от удивления до ужаса. Секунды томительного ожидания отбивают ритм у меня в висках. Я напряжен, слышу, как громко тикают часы и двигается секундная стрелка. Чувствую аромат дорогих духов, он смешивается со старой пыльной жизнью квартиры и кажется чужеродным, даже противным. На стене вижу фотографии в прямоугольных рамках, на одной из них черно-белой, бабушка с маленькой внучкой. Такие странные снимки делали в моем детстве в фотостудиях, в специальных темных комнатах без окон. Бабушка на фото улыбается, держит девочку за ручку. Малышка приоткрыла ротик, глазки-бусинки смотрят не в объектив, а чуть в сторону, будто фотограф устал ловить ценный кадр, плюнул и оставил как есть. Челка сбилась, торчит из-под шапки неровным заборчиком, и от этого девочка похожа на маленького испуганного ежика. Она сидит на пеньке, на ней сморщенные рейтузы и кожаные ботинки с высокой шнуровкой. Представляю, как бабушка, пожилая грузная женщина, кряхтя, нагибается и туго затягивает шнурок, чтобы ботинок не слез с худенькой ножки. Один стежок, два, бантик, готово. Другая нога, несколько раз в день, несколько лет. Интересно, когда сделано это фото? Сколько здесь Ольги? Женщина дочитывает письмо до конца и поднимает на меня полные слез глаза. Молчит. Внутренне радуюсь и уже представляю, как мы несемся в больницу отменять последний консилиум. Но она делает глубокий вдох и тихо шепчет. «Вон!» «Что? Я слышу, но не понимаю ее ответ». «Вон!» — произносит она громче, сдерживаясь из последних сил. «Я стою на месте». «Вон!» — срывается дама в оглушительном крике. «Ненавижу! Ненавижу!» Словно обезумев, со стеклянными глазами взревев подстреленным зверем, мать Ольги бросается на меня. Дико, от бессилия и неизбежности вымещая боль долгих лет одиночества, разбитых жизней трех поколений и одного маленького сердца, хлещет то меня, то пустоту обеими ладонями, не разбирая, куда приходятся ее удары. «Я ни в чем не виновата, не виновата!» Ее тело сотрясают конвульсии, она бьется в истерике и со стервенением лупит меня, пока не добирается до лица, Жгучие сильные пощечины отрезвляют. «На что я, дурак, надеялся?» Хватаю ее за руку, втаскиваю внутрь квартиры, с силой сжимаю, пока женщина не успокаивается. «Она мертва, мертва!» Как мантру повторяют бледные губы. Быстрым шагом выхожу к лестнице. «Скорая. Василенко, 15, квартира 37. Женщине плохо с сердцем». Это самое ужасное утро в моей жизни. На часах почти семь. Сегодня день икс. Четкого плана нет. Мысли гудят в голове одна бредовее другой. И только одно знаю точно. Я не дам отключить Ольгу от аппарата. Я готов лгать, красть, бить, скалиться, рвать. Я готов на все. Завожу мотор и трогаюсь с места. Руки лежат на руле уверенно твердо. На правом запястье черное махнатое кольцо с бусинами. Олина резинка для волос. Бросает их везде, как маячки, а потом вечно ищет. Теперь это мой сигнальный маяк. Перед началом поединка бойцы мажут лицо специальной мазью, чтобы удары проходили вскользь а боль от них притуплялась. Воины, отправляясь на поля сражения, наносят боевую раскраску, подчеркивающую намерения. Индейцы рисуют на теле узоры, которые их защищают и дают магические способности. Это символы благоволения богов и благословения на победу. Олина резинка — мой тотем, мой внутренний вызов происходящему и мой оберег. Еду к больнице и с энтузиазмом рыбки в аквариуме смотрю сквозь окно на мир. Жизнь уже заклубилась, зашевелилась, набирает обороты. Люди спешат по своим делам, событиям и адресам. День обещает быть жарким. Я тоже спешу. Каждую секунду мир меняется. Люди рождаются и умирают, плачут, предают, влюбляются и женятся, Секунда, и все иначе. Еще секунда, и снова все по-другому. Выходит, от любой секунды зависит будущее. Нет, будущее и есть эти секунды. Но мой мир на паузе, мир до и мир после. Я завис где-то посередине. Мерзкая мысль пробирается в голову. Каким будет мир после? Никакого после. Открываю массивную дверь, задерживаю дыхание, осторожно выглядываю из-за угла. Слава богу, сегодня дежурит другой охранник. Можно травить любые байки. Молодой человек, вы далеко? Иван Петрович вызывал. Я и зайти. Охранник внимательно смотрит на меня. Бывший полкан, не меньше. Взгляд тяжелый, повидавший не одну заваруху. Но должно прокатить. Я типичный айтишник, никакого подвоха. Угрюмый, в мятом свитере, на шее наушники, на носу очки. Раскрываю рюкзак, обнажая ноут и кучу проводов. Только бы не задергалась бровь. У полка наконец смены, скоро придет напарник, и, скорее всего, ему неохота делать лишние движения, тем более звонить главврачу. Хотя и на этот случай я придумал версию. Скажу, что из департамента прислали для установки нового ПО. В общем, будь что будет. Но охраннику все равно. Он равнодушно распахивает скобу железной вертушки, и я преодолеваю первый рубеж. Чем хорошо раннее утро в больнице... В такие моменты тем, кто уходит, на тебя плевать. И тем, кто пришел на смену, на тебя плевать тоже. Пользуясь ситуацией, просачиваясь в реанимационное отделение, самую закрытую от чужих глаз больничную зону. Тут нет времени. Вернее, оно просто течет. Тик-так ведет свой фатальный отсчет. И неважно, наступил ли день или пришла ночь, здесь все всегда в режиме полной боевой готовности. Это конвейер, который никогда не останавливается. Надо быть аккуратнее. Прислушиваясь к собственным шагам, крадусь мимо палат, где пациенты зависли между жизнью и смертью, в надежде, что жизнь одного из них сегодня не окончится в этих холодных стенах. На вешалке в коридоре белые халаты. Беру один из них и надеваю. Руку колет острый предмет. Бейджик. Терешкина Наталья Михайловна, палатная медсестра. Привет, Наталья Михайловна. Спасибо за халат. Вернуть не обещаю. Надеюсь, ты не в обиде. Миссия у нас с тобой серьезная. Спасаем человека. Мы теперь будто заодно. Фух. Второй рубеж пройден. Зубы колотятся друг от друга, словно меня голым выкинули на мороз, а по лбу катятся крупные капли пота. Мандраж. Бровь ходит ходуном, но мне плевать. Я ступаю по серым вытертым плиткам, как мастер-ниндзя, бесшумно, невидимо. Деревянные двери с облупленной краской закрыты, в темном коридоре ни души. Вот ведь визончик В палатах гудят, как цикады, лампы дневного света. Ведут свои монотонные беседы датчики. Еще один пролет. Еще один. Сворачиваю направо и облегченно вздыхаю. Сестринский пост. Пуст. Одиноко мерцает экран монитора. Он еще не успел уснуть. Расправляю грудь, с каждым шагом обретая уверенность. До цели всего пара шагов. «Доброе утро, любимая. У нас еще есть время». Гляжу на часы и прикусываю язык. 8.05. Консилиум назначен на 9.00. У меня есть план. Я все продумал. Но сейчас не хочу об этом. Хочу болтать так, как мы с тобой болтали уютными вечерами. Будто не было ничего. Не было этой проклятой аварии. И знаешь, что самое выгодное в этой ситуации? Ты, женщина-мечта. Ты не можешь мне возражать. Слабо пытаюсь шутить. Так защищает меня психика, но получается плохо. И потому начинаю нести всякую чушь. Как скрипит мой форт. Одному богу известно, как он доехал от Москвы до Краснодара. Какая солнечная за окном погода. И как стыдно красивой девушке вот так лежать в коме. Как Колян оборвал телефон, и теперь придется целую вечность заказывать ему пиццу в знак примирения. Я не чушь до тех пор, пока за дверью не раздаются звуки шагов. Немея от страха, чувствую, как сердце качает кровь в бешеном темпе, но продолжаю сидеть на постели и держать Ольгу за руку, только разворачиваюсь к окну, всматриваясь вдаль, чтобы она не видела моего трясущегося подбородка. Вспоминаю наше первое совместное утро. О, привет! Как жизнь? Смешно и нелепо для первой фразы влюбленной женщины, но в этом вся Ольга, непредсказуемая и манящая. Куда ни посмотришь, везде она. Смотрю на свое запястье, и там она, там, где когда-то были ее губы, теперь она живет в моем мобильном. Шепотом проговариваю, все будет хорошо. Ты мне веришь? В последний момент собираюсь, беру себя в руки и наклоняюсь к ней, почти касаясь лица, железным тоном повторяя «Все будет хорошо. Ты мне...» Не успеваю закончить фразу. В палату входят люди. Много людей. Врачи, медицинские работники, административный персонал. Снова начинаю нервничать. Лицо горит, будто меня лихорадят. Кожа набухает. Я чувствую ее словно маску. Так разливается во мне ложь. Лучше бы ты не верила. Нет плана. Нет, мать его, этого грёбаного плана. Только одна безумная идея. Что он здесь делает? Мать Ольги смотрит на Ивана Петровича, словно я провинившийся интерн, переданный ему на поруки. Она по-деловому держит пакет документов, которые, видимо, уже подмахнула. «Знаешь, у твоей мамы железные нервы. Теперь я понимаю, в кого ты такая». Мысленно веду я разговор с Ольгой. «Просьба всем занять свои места. Представление начинается. Поехали!» А вслух говорю спокойно, ровно, вытаскивая из рюкзака провода и технические детали. У меня в руках устройство, которое подключено к сети. Демонстрирую камеру, подмигивающую присутствующим зеленым глазом. Мы с вами в телевизоре. Тычу в экран ноутбука, на котором в двух проекциях отображается все, что происходит в палате. Гомон стихает. А еще я имею неоспоримые доказательства, что Ольга жива. «Если вы отключите ее от аппарата, я засвидетельствую это в прямой трансляции, и все причастные понесут наказание. Плюс каждые 15 секунд нарезка видео автоматически отправляется на почту Минздрава и Генпрокуратуры». «Я же вам говорила, надо было вызвать полицию, он сумасшедший!» Мать Ольги продолжает обвинять главврача вне предусмотрительности. «У вас шок, это нормально». Иван Петрович начинает со мной диалог как с душевно больным. «У нас надежные показатели, уровень активности мозга. Посмотрите, электрокардиограмма, пульс, давление, температура, уровень кислорода в крови. Мы в курсе всего, что с ней происходит. У Ольги была зафиксирована смерть головного мозга». Он делает шаг и пытается показать мне документы. «Не подходите к ней!» Я поднимаю руку с камерой, словно смертник шахит готовящийся к роковому поединку. Молодой человек, моментом смерти является момент смерти мозга, даже при работающем сердце и искусственной вентиляции легких. Это трудно принять. У Ольги сильный организм, да и тело незначительно пострадало, но мозг, мозг, к сожалению, мертв. Я бы поверил в эту чушь, если бы не письма Ольги из-за зеркалья. Но в понимании привычной реальности чушь несу я. В это нельзя поверить, и поэтому я блефую. Не подходите к ней! Повышаю голос и готовлюсь к нападению. Кто-то уже вызвал охрану. Среди прочих лиц мелькает лицо полкана. Зря я так про него утром подумал. Матерый мужик. Не слился, не ушел домой. И вдруг, откуда-то справа, получаю хлесткий удар в челюсть. Через секунду моя рука делает странный кульбит, и я оказываюсь прижат к стене. Полкан разгадал игру. Я напрягаю все мышцы в натянутую тетиву, но он продолжает волочь меня к выходу. Краем глаза, словно в замедленной киносъемке, вижу, как медсестры суетятся у кровати Ольги, и гробовую тишину разрывает мерзкий оглушительный звук. Кардиометр зафиксировал смену показателей тревожным, продолжительным, пронизывающим сигналом. От неожиданного свидетельства свершившегося мир замирает вместе с Ольгиным сердцем. «Нет!» «Нет!» — хреплю я из-под грубой ладони полкана. Мясистой тяжелой лапой он давит на мою голову. Щека расползается по холодной гладкой стене, в висок больно упирается угол выключателя, заломленную руку печет. Я почти не чувствую физической боли. «Отче наш, ежееси на небеси!» Пытаюсь вспомнить молитву, которой в детстве учила бабушка. Слова путаются, застревают внутри, и вместо них лезет «Господи, помилуй!» Олина резинка валяется на полу, бусины слетели с тонких петелек, раздавленные, истерзанные, оголяя рваные края, раскрыли беззубые рты, как уличные зеваки. «Все, чего я хочу», — Быть рядом с ней, держать ее за руку, видеть ее лицо, ее улыбку. Перед глазами проносится немое кино. Вот она отрывается от ноутбука, вот привычно тычет своим выгнутым указательным пальцем, вот видит неудачно приготовленный мной ужин, смешно морщится, закатывает глаза и громко смеется, вот нежно целует в губы и шепчет «Тебе понравится то, что ты сейчас услышишь?» красивая смелая И ужасно боящееся одиночество. Моя девочка. Ее больше нет. Предал. Не смог! Глухо рычу я, как раненое животное в капкане. Охранник считывает мою растерянность и беспомощность, ослабляет хватку, я обмикаю и сползаю по стене. Все кончено. Продолжаю бормотать, чтобы заглушить мысли, «Не смог! Не смог! И тут ярость лавины обрушивается на меня! И бог ваш не смог! Нет этого вашего бога!» Я кричу иступленно, вкладывая в звуки все оставшиеся силы, будто с последним вырвавшимся децибелом и для меня все закончится. «Хочу изорать!» свою жизнь, отрыгнуть ее за ненадобностью. Крик, точнее рев, мощный, гортанный, сотрясает пространство и происходит невероятное. Протяжный звук кардиометра прерывается и начинает ровно, будто ничего не случилось, отсчитывать пульс. Пик, пик, пик, пик. «Как такое возможно?» Ольга открывает глаза и беззвучно шелестит сухими кубами. Я верила. За доли секунды реальность вокруг становится густой, как кисель. Иван Петрович бледнеет. именитый нейрохирурги, каждый со своим опытом, «И персональным кладбищем!» Растерянно смотрят друг на друга. Мать Ольги с грохотом валится на пол, и спустя мгновение в палате начинается броуновское движение. Перед моими глазами снова скачет лысина, подпрыгивает и блестит в свете больничных софитов. Спины, руки, выкрики, механические алгоритмы протоколов и стандартов — Серые уставшие люди собирают из распадающихся молекул, расстроенный, как старая пианино, организм. Собирают в единое целое. Реанимация. Здесь каждое движение медиков отточено. В стройном ритме манипуляций они играют на струнах жизни руками Бога, филигранно попадая в ноты. И вдруг расступаются. Стабильная. «Не верю своему Ушам. Собираю остатки сил и в два прыжка оказываюсь у Олиной кровати. Покрываю мелкими поцелуями ее руки, озираясь по сторонам, как бы спрашивая врачей, «Теперь не отнимете? Точно? Ведь только что мы были противниками, злейшими врагами, стояли по разные стороны баррикад». Замечаю дрожащую улыбку главврача и потерянные, полные раскаяния и мольбы о прощении, глаза матери. Ре возвращать. Анима душа. Реанимация возвращение души. Ольга медленно хлопает ресницами, удивленно смотрит на людей вокруг, на мониторы, пытаясь отыскать в урагане мыслей что-то связанное, и я отчетливо вижу, что та самая нежная девочка наконец-то выпрямилась наружу. Говорят, что мужчины не плачут. Врут. Я склоняюсь над Ольгой, убирая ее непослушные локоны от уха и тихонько шепчу. Я никогда, слышишь, никогда не прошу тебя. Читал Сергей Кулешов